Глава тридцать пятая Мы с Джеком сидели на садовой скамейке под одеялом и раскачивали укутанных близнецов в их новых больших качелях. Они так сильно выросли за последние восемь месяцев, что мой отец решил в рамках ремонта сада подарить джей -Джею и Саре качели, на которых они могут качаться до самой школы. Мне не хотелось думать, что дети вырастут так быстро, Но когда Нола начала свой выпускной год в эшли хол мы смирились с неизбежным. Но две вещи остались прежними, привязанный Джей-Джея к своему венчику, в данный момент сжимаемому его рукой, и вечная болтовня Сары, даже когда она бывала одна. Я не была уверена, каким образом, да и вообще, имели ли эти вещи значение для их будущего, но я не собиралась беспокоиться по этому поводу. Мы с Джеком это как-нибудь переживем. Мой телефон запищал. Я посмотрела на экран и увидела очередное сообщение от Ребекки. Несмотря на ее надежды, что вечеринка подарков спасет ее брак, этого не произошло. Она обвинила в этом мое бегство, как будто это я спланировала похищение Нола убийцей и последующий пожар в доме. Тем не менее, она писала мне по несколько раз в день, Из своего нового дома на острове Кеава, спрашивая советы по уходу за ее новорожденной дочерью Тифани, Я пыталась отговорить ее, чтобы она не давала дочери такое вычурное имя, но, как и всегда, Ребекка решила сделать все по-своему, включая ее сенсационный развод, в котором она забрала у Марка все — что не было конфисковано федералами, когда те внезапно арестовали его воскресным утром через неделю после злосчастной вечеринки. Мы с Джеком с радостью одолжили Ребекке средства, необходимые для найма лучших адвокатов. «Это меньшее, что мы могли сделать», — сказала ей, «потому что мы — семья. Не желая ничем омрачать это прекрасное утро с Джеком и нашими детьми, Я поставила телефон на беззвучный режим. «Привет! Кто-нибудь здесь есть?» В сад вошла с Дорф и заперла за собой калитку. Мой желудок больше не сжимался, когда я видела сообщение от нее. Более того, теперь я даже воспринимала ее кем-то вроде подруги. Хотя она была чрезмерно любопытной. А порой, откровенно навязчивый, Сьюзи оказалась сильным союзником в нашей битве с Марком Лонга. Джек встал, предлагая ей место на скамейке, но она отказалась. «Спасибо, Джек, садитесь!» «Я лишь хотела заглянуть на минутку, чтобы отдать вам это!» И Сьюзи вручила нам экземпляр утренней газеты. «Я подумала, что вы должны увидеть это первыми!» Склонившись над плечом Джека, Я прочла набранный жирным шрифтом заголовок. Местный бизнесмен Марк Лонга признан виновным в вымогательстве, уклонении от уплаты налогов и краже произведений искусства. Я подняла взгляд, не в силах сдержать улыбку. Марк заслужил все, что с ним стряслось, и я при всем желании не могла найти в себе к нему ни капли сочувствия. «Это назревало давно», — сказала Сьюзи. «Но не познакомься вы с Энтони Лонго, я бы никогда не получила доступ к другим инсайдерам и документам. Дело оказалось гораздо более масштабным, чем я думала изначально. Марк точно проведет за решеткой не один год, и подумать только. Ведь когда все это началось, я всего лишь хотела отомстить за своего младшего брата». Сьюзи полезла в сумку, вытащила стопку газет и протянула их Джеку. «Я подумала, что вам захочется раздать экземпляры друзьям или пустить на обои в офисе». Она довольно улыбнулась. «Кстати, я просто в восторге от телешоу, которое сняли о вас. Видеоклип о том, как вы нашли на кладбище магноли алмазы, был просто захватывающим. А сцена, где в могилу Еванжелины положили собачьи кости и детские игрушки, придала ему трогательности». Отличная промо для вашего дебюта в шоу «Охотники за сокровищами». Я очень надеюсь, что у Марка в тюремной камере есть телевизор, чтобы он тоже мог его посмотреть. Нам остается только надеяться, — сказала я, тихонько покачивая детские качели. Выражение ее лица изменилось, стало озабоченным. Кстати, я хотела спросить, как там Нола? На удивление хорошо, — ответила я. У нее отличные оценки, и она выразила желание участвовать в школьном рождественском спектакле. Она скучает по своей подруге Линси, которая взяла годичный отпуск, чтобы отправиться с матерью в кругосветное путешествие на яхте. Им обеим нужно было сменить обстановку. Там полный экипаж, и они учатся ходить под парусом. Мы получили от них несколько открыток, и, похоже, они обе в полном восторге. Даже более того... — сказал Джек. — Доктор Волинароси настолько погрузилась в восстановление дома, пока их нет, что оставила нас в покое. Она делает все возможное, чтобы включить в новую постройку все то, что не уничтожил огонь, так что я уверен, для Вероники и Линси, когда они вернутся, это будет прекрасный дом. А пока я наслаждаюсь временной передышкой от постоянной стройки. Он удовлетворенно улыбнулся. Сьюзи кивнула. «Это совершенно не для протокола, но тот юноша, который спас Нолу, Бо, огонь сковал отношения между ними». «Да», — сказала я. «Нет», — одновременно со мной сказал Джек. «Мы переглянулись, а потом я попыталась объяснить. Мы с Джаком считаем, что постоянные словесные стычки Нолы с Бо Райном помогают ей понять, к чему ей следует стремиться». «Мы начинаем подозревать, что он нарочно раздражает ее именно по этой причине. Не помогает и то, что она винит его в потере своей гитары. Та принадлежала ее матери. Я уверена, что Нола вновь оплакивает ее. Мы купили ей новую, которую она выбрала сама, но она утверждает, что ей трудно сочинять музыку с ее помощью, потому что она не чувствует присутствия матери». Джек нахмурился. «Да, я думаю, Бон нравятся словесные перепалки. Для некоторых парней это способ продемонстрировать свой интерес к девушке. И пока дело не идет дальше этого, меня все устраивает». «А что не так с Бо?» — спросила Сьюзи, и в ее глазах мелькнул огонек репортерского любопытства. «Мы предоставили ей эксклюзивный доступ для интервью с нами и Нолой после пожара». что, скорее всего, объясняло ее неисчерпаемый интерес. Мы с Джеком переглянулись, одновременно вспомнив странный момент на чердаке перед тем, как дверь открылась. За прошедшие восемь месяцев мы спрашивали Бо об этом не раз, но он продолжал утверждать, что кричал лишь от отчаяния, что, в свою очередь, совпало с тем моментом, когда Майкл открыл входную дверь и создал тем самым сквозняк распахнувший чердачную дверь. Это не объясняло, почему комод проехал по чердачному полу, но мне хотелось верить, что просто это мы с Джейн дали Адриене достаточно сил и тем самым выиграли для нас несколько драгоценных минут, прежде чем пламя достигло двери. Джак неловко поерзал. Бу, хороший парень. Просто он не тот парень для Нолы. «Да и вообще она слишком молода для любых отношений». «Как я понимаю, следующей осенью она поступит в колледж, верно?» Джек застонал. «Да, хотя ее приняли в Чарльстонский колледж, Клемсон и Университет Южной Каролины, она выбрала Тулейн в Новом Орлеане. Она настаивает, что это никак не связано с Бог, который после окончания Американского колледжа строительных искусств «Вернется в Новый Орлеан». «Интересно», — сказала Сьюзи. «Мне не терпится услышать, как Ноле понравится Новый Орлеан. Он очень похож на Чарльстон. Но я слышала, как кое-кто из чарльстонцев называет его младшей и более вульгарной сестрой Чарльстона. По крайней мере, ей будет не привыкать к жаре, влажности и летающим жукам пальметта. Правда, в Новом Орлеане Их не приукрашивают, а просто называют летающими тараканами. Заметив выражение моего лица, она поправила на плече сумку. «Думаю, мне пора. Извините, я не хотела задерживать вас так долго. Вы готовы к завтрашнему дню, Мелани?» Как всегда. Как и было обещано, я согласилась дать Сьюзи интервью. Моя мать и Джейн присоединятся ко мне, чтобы поделиться своим опытом общения с духами. Мы расскажем, как помощь людям, чьи усопшие близкие отказывались покидать этот мир по причине незавершенных дел, дала нам новое понимание нашего дара. Больше всего меня беспокоило то, как это скажется на моей карьере. Поэтому я встретилась со своим боссом Дэвидом Гендерсоном. Вместо отпора, который я ожидала с его стороны, он поздравил меня с моим новым рекламным трюком призванным привлечь в наше агентство больше покупателей исторической недвижимости для работы со мной. Джоли тоже одобрила этот мой шаг, а заодно поинтересовалась, не хочет ли Сьюзи взять интервью у нее. Я сказала, что дам ей знать. Джек встал. Спасибо, что заглянули Сьюзи. Он удивил нас обеих, обняв миниатюрную репортершу. «У меня просто нет слов, чтобы выразить то, насколько я ценю все, что вы сделали. Жаль, что в свое время вы не сказали мне, что ваш старший брат издавал Мэпсона и Уэбера. Это избавило бы меня от пены у рта по поводу моей карьеры, не говоря уже о необходимости сниматься с голым торсом». Сьюзи улыбнулась. «Да, но тогда вы бы разочаровали всех своих поклонниц. Как говорится, все хорошо, что хорошо кончается». Даже за год до публикации я слышу шумиху вокруг власти, жадности и грязных дел. Это будет самый большой хит со времен публикации последней части «Гарри Поттера». Кстати, в Голливуде поговаривают об экранизации. Возможно, у вашего дома будет еще один шанс сняться в кино. Не успела она договорить, как буквально все лампочки в доме сердито замигали. Сьюзи ошарашенно посмотрела на нас. «Или лучше не надо». «И Сьюзи», — сказал Джек, провожая ее до ворот, — «еще одна вещь. Тот неназванный источник и те анонимные письма, которые вы получали о нашем доме, которые вы упоминали в своих статьях, кто на самом деле их присылал?» Она посмотрела на него с искренним удивлением. Они действительно были анонимными. Они оказывались на моем столе с моим именем на конверте. И все. Никто никогда не видел, кто их туда клал. Она наклонила голову. Я всегда считала, что они от вас. От меня? Почему вы так считаете? Потому что вы писатель. Писатели ищут хорошие истории. И публичность им тоже не помешает. Все так. Но только я их не посылал. Джек и Сьюзи посмотрели на меня. И я точно нет. Мне всегда хотелось жить в моем доме в тишине и спокойствии. Выкапывание тел никогда не входило в мои планы. Ну что ж, сказала Сьюзи, и в ее глазах вспыхнул огонек. Значит, это очередная загадка. Мы попрощались. Джек снова сел рядом со мной на скамейку, и натянул на нас одеяло. Я положила голову ему на плечо и удовлетворенно вздохнула. «Я в восторге от того, что твой отец сделал с садом», — сказал Джек. «Как он называет эту разновидность дизайна?» «Романтический сад». Я нахмурилась. Я не уверена, что мне он нравится. Он как будто не имеет четкого плана. Ни одна из дорожек не имеет прямых углов или прямых линий. И еще все эти высокие кусты. Невозможно разглядеть, что там за следующим поворотом. Мне от этого слегка не по себе. Джек усмехнулся, и его рука потянулась под одеялом к моей. Совсем как в жизни. Тебе не кажется. Но пока с тобой рядом близкий человек, ты не заблудишься. Я уткнулась носом в его шею. Верно, и я думаю, что сад станет прекрасным местом для свадьбы Томаса. и джей что они помолвлены еще нет но мы с матерью видим что к этому идет я уже начала планировать свадебные наряды для сары джей джея и ноллы джек искоса взглянул на меня но ему хватило так то воздержаться от комментария вместо этого он спросил ты уже решила что хочешь на рождество он наклонился чтобы поцеловать кончик носа сары а затем снова подтолкнул качели. Я задумалась. Если честно, на всей земле нет ни одной вещи, которая была бы мне нужна. Все, что мне нужно в жизни, находится прямо здесь, в этом доме. И для меня тоже. Наши губы встретились, и я не торопилась прерывать наш поцелуй. Всего за несколько коротких лет, с тех пор, как я невольно унаследовала дом на тред стрит в моей жизни многое изменилось. Муж, дети, собаки, сестра, обновленные отношения с родителями, но многое оставалось прежним. Старый дом по-прежнему гордо стоял на своем месте, карнизы больше не были покрыты трещинами, новые окна сверкали, колонны блестели свежей краской. Шарканье ног старика сменилось топотом бегущих детских ног и стремительной энергией подростка. Мистер Вандерхорст был прав, когда сказал, что никто не может владеть таким старым домом, как наш, а лишь выступать в качестве его хранителя для будущих поколений. Я закрыла глаза Вспоминая свою первую встречу с Невином Бандерхорстом, когда я надеялась получить у него объявление о продаже дома. Как я увидела его мать, Луизу, в саду у качелей, и это было все, что ему нужно было знать, что я стану следующей его хранительницей. И я никогда не забуду того, что он мне тогда сказал. «Этот дом — нечто большее, чем просто кирпич, известь и доски».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 И я сказал тебе, что намерен жить здесь с тобой вечно, а, может быть, даже дольше. Тогда пусть так и будет, — сказала я и скрипила свои слова поцелуем. Скрип трущийся о дерево веревки разносился от древнего дуба по саду. Этот великан стоял на страже все время, пока здесь стоял дом, и его длинные ветви простирались над двором в материнском объятии. Мне показалось, будто сквозь звук веревки и лепит наших детей я слышу аплодисменты множества невидимых рук и хор голосов в моей голове, повторяющий одно и то же слово — «Дом». Текст читала Ксения Бржезовская.